Алина Алонсо Туликова Алина Алонсо Туликова, искусствовед, играла активную роль в жизни неофициальной культуры Ленинграда 1970-80-х годов, в особенности в рок-среде. В постсоветское время основательница и глава Санкт-Петербургского фехтовального клуба, жена писателя и художника, главного идеолога группы «Митьки» Владимира Шинкарева. «Алина». Получилось так, что развитие ленинградского рока я видела с самого его начала, больше 15 лет тому назад. Русский рок как явление возник в начале 1970-х годов, когда наши группы впервые стали петь песни на русском языке. До этого все просто перепевали англо-американские рок-стандарты. Один из первых музыкантов, которого я помню, Жора Ордановский, лидер группы «Россияне», Он начал с ними играть в 1970 году. Жора был очень красив, невероятно интересный мужчина с длинными красивыми черными волосами. Он был одержим хардроком. роком Жора был душой россиян, а россияне долгое время были одной из ведущих групп в городе и на первом фестивале рок-клуба выступали с большим успехом. Потом случилось нечто фатальное. Жора Ордановский исчез. Исчез из жизни, исчез вообще. «Случилось это три года назад, но тело не найдено, и никто не знает, где он и что с ним случилось». Георгий Ордановский, 1953-1984, автор песен и лидер группы «Россияне». 13 января 1984 года Ордановский вместе с друзьями поехал за город отмечать Старый Новый год, где пропал без вести в районе поселка Семрино. Россияне не смогли перенести эту потерю, и группа распалась. Первое время друзья и поклонники надеялись, что Ордановский объявится. Кое-кто утверждал, что видел его или получал от него какие-то весточки. Но с годами стало ясно, что он ушел из этой жизни. По своей или же по чужой воле. 10 мая 2001 года Федеральный суд Красносельского района Санкт-Петербурга вынес решение о признании Георгия Ордановского умершим. но факт его смерти до сих пор не доказан. А случилось это как раз в тот момент, когда на смену хард до того ведущему направлению в рок-клубе, пришла новая волна. А в новой волне мне всегда очень нравились странные игры. Лидером и организатором группы был Саша Давыдов. Мы очень хороший друг. Саша Давыдов создал странные игры и сделал так, что они стали одной из самых интересных групп в городе. Я очень рада, что на пластинке Red Wave есть именно эта группа, потому что Саши тоже уже нет вместе с нами. Он умер два года назад. И заслуга его в том, что он успел создать эту группу. Саша был настоящий музыкант. Ведь в музыке главное не профессиональное мастерство, главное изюминка, которая была в Саше. Маленькая изюминка, которая придает всему смысл. Он был душой группы. И без него группа — это уже не так интересно. А теперь они вовсе распались на две группы. И те две песни, что были записаны еще на его музыку, как мне кажется, лучшие на всей пластинке. Александр Давыдов, 1958-1984, действительно был основателем «Странных игр» и играл в группе ведущую роль на начальном этапе. Одно время она даже называлась «Группа Александра Давыдова». Однако процесс создания песен всегда носил коллективный характер. Как говорит Виктор Сологуб, у нас в группе не было лидера. Мы это всегда подчеркивали и говорили. У нас демократия, переходящая в анархию. В 1984 году Давыдов ушел из группы и вскоре умер. И я очень рада, что Сашу теперь могут слышать во всем мире. Джуан, вот эти группы — «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Странные игры». Люди слушают их музыку, и что — Она влияет как-то на их жизнь, меняет ее. Алина. В этом вообще особенность русского рока. Он несет в себе больше осмысленности, чем это характерно для западной музыки. И это то новое, что принес русский рок. Первые группы, мифы, скажем, они еще в 1968 году писали песни с русским текстом. Но это были песни, проникнутые идеями хиппи. Добро, любовь, красота. Сейчас это вышло из моды. и жила себя. Странные игры берут для своих песен поэзию, хорошую поэзию XX века. И Давыдов подбирал для этой поэзии музыку так, что песни эти доходили до души. И люди чувствовали эти песни. Когда не стало Давыдова, стиль остался тот же, слегка напоминающий Madness. Ребята также весело пели и плясали, но там не было главного, не было души. А в «Роке» главная душа — то есть взаимодействие текста с музыкой и личностью музыканта. Джоанна, расскажи немного о себе. Кто ты, где родилась, училась, кем работаешь? Алина. Я родилась в Ленинграде. Я очень люблю этот город и счастлива тем, что я здесь живу. Здесь очень интересно жить. Одно из главных дел моей жизни очень тесно связано с роком. Когда я была еще совсем юной, 15 лет назад, рок только начинал получать популярность в нашей стране, И весь этот 15-летний путь я прошла вместе со своими друзьями-музыкантами. Начиная с самых первых концертов, которые мы организовывали с большим трудом, собирались только самые заядлые энтузиасты, искали какие-то помещения и... до самой победы, до организации рок-клуба и проведения больших фестивалей. Эти 15 лет были годы борьбы, годы трудностей для всех. И вот теперь это увенчалось выходом пластинки». Получилось, что наша музыка, за которую мы так боролись, которую мы так любили, теперь ее может услышать весь мир. Джоанна, а что ты думаешь об официальных советских рок-группах? В чем отличие между официальными и неофициальными группами? И есть ли официальные группы, которые тебе нравятся? Алина, нет, не нравится. Нередко получается так, что в официальных группах играют те же люди, которые поначалу были в рок-клубе. Когда же они выходят на профессиональную эстраду, там есть определенные требования, комиссии, худсоветы, административные дела, которые мешают творческому подходу и ограничивают свободу. Они зависят, они не могут больше играть так, как им хочется, они уже на работе. А в рок-клубе музыканты играют бесплатно, для себя и для своих друзей. И поэтому делают они это действительно с чувством. Это не работа, это удовольствие и для них, и для нас. Джоанна, а какая у тебя любимая группа? Странные игры Алина. Ну, странные игры у меня были любимыми, когда там играл Давыдов. Теперь, пожалуй, это кино. Я была недавно на их концерте в Москве и была поражена тому единству залом, который ему удается создать. Это просто радость. Ощущение настоящей радости и веселья. То, что должна давать музыка. Когда концерт удался, это чувствуют и музыканты, и зрители. И для меня это было одно из самых больших удовольствий за последние годы, хотя я посещаю практически все концерты. У кино мне нравятся и тексты, и музыка. Тексты очень простые, иногда смешные своей абсурдностью, но очень-очень хорошие. Джоанна. А Алиса? Алина. Кинчев очень красив, он прекрасно держится на сцене. Музыка их мне не очень близка. Может быть, потому что в ней слишком много сил и экспрессии. Хотя я, в общем-то, люблю сильную громкую музыку. У Алисы есть странная вещь. Я очень люблю слушать тексты песен, а когда я слушаю Алису и даже Кинчева одного, я потом не могу вспомнить, о чем эти песни. Не знаю почему, но не помню. Я помню одно слово — «Экспериментатор» и все, То есть песня не оставляет ощущения. Какой-то отблеск есть и все, Джоанна, а «Аквариум»? Алина, «Аквариум» — важная группа. «Аквариум» хороши текстами. И больше всего они мне нравятся именно благодаря текстам в акустическом варианте. Не как рок-группа. Я не думаю, что это настоящая рок-группа. Потому что Гребенщиков в первую очередь поэт. Его приятно слушать дома, тихо, под гитару, и это более ценно. Джоанна, какая у тебя была реакция, когда ты впервые увидела альбом Red Wave? И что ты думаешь о судьбе русской музыки на Западе? Алина. Было ужасно интересно увидеть пластинку, увидеть всех своих друзей на настоящем фирменном диске. Чувство было очень странное. Читаешь знакомые имена — Вроде они тебе все хорошо знакомы, и в то же время они уже какие-то другие. В музыкальном отношении, я думаю, наши группы не могут удивить Запад. И для западного слушателя они не будут так же интересны, как для нас. Для нас они друзья, знакомые, родные люди. И, быть может, объективная ценность их не так велика, как мы считаем здесь, когда слушаем их живыми и с ними общаемся. К тому же уровень записи, подборка... Конечно, все это было трудно, Это всего лишь первая пластинка. Не знаю, насколько это ценно с музыкальной точки зрения, но это ценно само по себе, как факт. Ведь вся их жизнь, жизнь подвижников, они боролись за свою идею, и они заслужили того, чтобы кто-то еще их услышал. Любому художнику, любому музыканту важно, чтобы его видели и слышали, чтобы его могли оценить. Джоанна очень помогала ребятам. Это очень интересный эксперимент. Будет очень интересно посмотреть дальше, проследить путь этой пластинки и увидеть, как это будет развиваться, какие мнения и отклики это вызовет на Западе. А может быть, можно будет выпустить еще пластинку, чтобы показать музыкантов в полном блеске. Ведь эта пластинка не может еще отвечать самым высоким требованиям, а они могут лучше. О любви. Все его песни о любви. Люди чувствуют, как говорил Христос, что мы должны любить друг друга. Он поет о людях, он отдает свою любовь слушателям. Когда он поет, он протягивает в зал руки, и с его рук льется любовь. Он отдает нам эту любовь, и мы ее ощущаем. Он отдает ее всем. Это огромный поток. Мы все чувствуем эту энергию, эту чистую энергию. Новые композиторы. Новые композиторы Ленинградская группа. созданная в 1983 году Игорем Веричевым и Валерием Аллаховым. Были тесно связаны с группой «Новые художники». И именно ее лидер Тимур Новиков предложил им название «Новые композиторы». В отличие от большинства ленинградских групп, НК ориентировались не столько на рок, сколько на электронную музыку и звуковые коллажи. тесно сотрудничали с музыкантами группы «Кино» и с Сергеем Курехиным, вместе с которым записали пластинку «Insect Culture» 1987, вышедшую на британской фирме A.R.K. Рекордс». Впоследствии сотрудничали с Брайаном Ино. «Миша, сейчас в Ленинграде множество самых разных групп, которые играют в самых разных стилях». У нас существуют все возможные варианты рока, все возможные варианты поэзии, и мы представляем собой новую группировку, которая называется «Новые композиторы». «Новые композиторы» — это Игорь Веричев и Валера Аллахов. Они работают вдвоем. Есть еще одна группа этой новой волны — «Цивилизация Z», в которой играю я и Сергей Павлов. Мы не состоим в рок-клубе, так как концерты не играем, а являемся группами-студийными. Для того, чтобы играть подобную музыку, нужно быть очень сконцентрированными. и мы идем по пути Брайана Ина, то есть делаем студийные записи. Валера. На самом деле концерты мы можем играть, их просто очень трудно организовать. У нас было несколько концертов, но мы занимаемся концептуальной музыкой. Это очень конкретный стиль, сильно отличающийся от того, что делают остальные. Это такой русский сюрреализм. Миша. Когда новые композиторы работают, они не стремятся создавать смысл, они подбирают кусочки фраз, отдельные слова. Валера. Да, тут можно говорить о перцепции вербализации. Музыка воспринимается как звуковая сфера. Игорь, музыка — это магия, это процесс сложный. Мы исходим из разных позиций, делается все по-разному, но приходит к одному. Миша, в отличие от аквариума или кино, мы не говорим о проблемах общества. Мы делаем музыку из фрагментов радиопрограмм, телевизионных передач, делаем нарезку из этих фрагментов, пользуемся различными эффектами типа цифрового ДЛЭ. И таким образом обычные слова складываются в музыкальную среду. Из вещей конкретных мы создаем абстракцию. Мы не рок-группа, мы скорее художники в музыке. Абстрактные звуковые картины, и мы не пытаемся вызвать своей музыкой какую бы то ни было реакцию. Мы не ждем после своих композиций, аплодисментов или восторженных восклицаний. Наша цель создавать звуки. Мы делаем музыку иначе, это музыка будущего. Наши учителя, наши музыкальные братья, Брайан Иной и Роберт Фрип. Это музыка другого мира, мира, где тебя ничего не отвлекает, мира без ненависти. Нам не нужны ненависти, отвлечения, нам нужен мир. И музыкой мы выражаем тот мир, что есть внутри нас. Джоан, то есть смысл вы выражаете не через тексты, а через музыку. Что для вас важнее, музыка или тексты? Миша, нельзя сказать, что одно важнее другого. Все важно, важен синтез. Но мы не используем обычную музыку. Из обычной музыки мы делаем музыку необычную. Из обычных слов мы делаем необычное словосочетание. Джоан, в какой пропорции истоки вашей музыки находятся в западной и русской культуре? Насколько она отличается от того, что делается на западе? Игорь, музыка просто существует в пространстве. Миша. Мы делаем музыку космоса, музыку вселенной, поэтому нельзя сказать, что мы делаем музыку русской или западной культуры. Джоан, каким вы видите будущее своей музыки? Миша, будущее нашей музыки не имеет конца. Она существует сегодня и будет существовать завтра. Мы делаем ее каждый день. Джоанна, в чем для вас самые большие проблемы? Аппаратура, место для выступления, возможность для людей услышать вашу музыку? Миша. Для нашей музыки не нужны концертные залы, нам не нужна публика, мы можем играть ее повсюду. Завтра, например, мы будем играть на заводе в огромном цеху, как в фильме Стэнли Кубрика. Мы делаем не музыку, а перформансы. Огромные перформансы в огромном пространстве, причем не только внутри его, но и на крыше, в других местах. Наша музыка – музыка для воображения. Мы не говорим своей музыкой что-то конкретное, а в ней есть внутренний смысл. И каждый понимает его по-своему. Игорь. Сегодня самое интересное — это культурные манипуляции, выявление корней, которые можно найти и в русской музыке, и в западной. Человечество к сегодняшнему дню накопило столько, что сейчас самое время охватить все. Сейчас не время делить культуры, время их объединять. Интервью с Александром Лепницким. В интервью принимает участие Сергей Бугаев, Африка. Джоанна. Саша, расскажи немного о себе. Кто ты? Откуда? Как попал в музыку? Александр. Мой путь в жизни, пожалуй, типичен для московского интеллигента второй половины 20 века. Я родился за год до смерти Сталина, хорошо помню атмосферу 1950-х. Мои родители – коренные москвичи. В 60-е я учился в школе, смотрел первые чемпионаты мира по футболу. К тому моменту, когда я начал осознавать себя, жизнь в СССР очень изменилась. Железный занавес, понятие, о котором я узнал позже, стремительно ветшал. Жизнь была достаточно легка, свободна, и молодые люди с оптимизмом смотрели в будущее. Ситуация сходная с нынешней. Это и сегодня вселяет в нас оптимизм. Мы спокойно разговариваем у меня дома. Рок-музыка вышла из подвалов и играется всюду в нашей стране. В 60-х годах ситуация была сходной. Появились первые рок-группы, первые хиппи. Я был в их числе. Появились совершенно новые для СССР понятия. Появилась свободная литература. К концу 70-х положение немного ухудшилось. Может быть, из-за того, что ухудшились отношения с Западом, но потом история страны претерпела изменения, которые простому смертному трудно оценить. Сейчас страна явно на подъеме. Невзирая на экономические трудности, явно намечается духовный подъем. Особенно это очевидно в Ленинграде, поклонником которого я являюсь много лет. И люди искусства которого, собственно, и познакомили нас с тобой. Я занимался в жизни разными вещами, и это должно импонировать американцам, которые любят менять профессии. Занимался журналистикой, много лет учился на факультете журналистики, но настойчивости мне не хватало, и учебу я не закончил. В советской журналистике 70-х годов трудно было работать столь неорганизованной личности, как я. Я явно был богом предназначен для другой работы, на которую я сейчас вышел и которой занимаюсь. Это рок-музыка. или шире рок искусства и вообще свободное развитие человека. У нас это было не очень принято. В 60-е и 70-е годы понятие «свободный художник» для большинства ассоциировалось с понятием «тунеядец». Изоляция, в которой мы оказались, сделала рук не только СССР. Запад тоже несет за это ответственность. Конфронтация, которая сложилась в мире, привела к печальным результатам во всех странах, к антикоммунизму в США и Западной Европе, И к кампаниям против западничества, которые время от времени возникали в СССР. Да и в досоветской России, несмотря на огромное влияние западной культуры на русскую. В этом смысле Михаила Горбачева можно сравнить с Петром I. То же самое стремление модернизировать страну, построить ее по современным образцам. И, как и Петр, он сталкивается с огромным сопротивлением. Вот суть сегодняшнего дня. Я неплохо разбираюсь в русском искусстве и вижу, что события сегодняшнего дня Рок-музыка, рок-живопись имеют очень сильную и непрерываемую связь с искусством эпохи расцвета русского государства и русского народа в 15-16 веками. Это великая живопись, великая архитектура, которая в 17-18 веках попала в период застоя. В 19 веке был всплеск русской литературы и русской музыки, Достоевский, Чайковский, Гоголь. Сегодняшний наш всплеск скорее в потенциале. Прошло уже 60 лет после последней великолепной вспышки русского искусства, которая сначала готовила революцию, а потом была ее следствием. Это были взаимосвязанные процессы. Искусство авангарда, которое наконец-то, это очень приятно, принято нашей официальной культурой. В 1985 году у нас вышла книга «Художники революции», где впервые были названы по-настоящему в первых рядах Кандинский, Малевич, Шагал, Ларионов, Маяковский, Хлебников, Лисицкий. Я говорю в первых рядах, потому что нельзя сказать, что их совсем замалчивали. О них писали и говорили как о художниках революции. Но они были как бы оторваны, они были слишком впереди основной массы советских художников соцреализма. Эти люди готовили революцию, ее нельзя рассматривать в отрыве от нового искусства. Мирхольд, Эйзенштейн. И то, что потом чиновники от искусства пытались выдать за революционные достижения соцреализма, довольно быстро выдохлось. «На последних съездах писателей, художников, кинематографистов уже возникли самобичующие тенденции. Люди поняли, что нельзя так долго обманывать самих себя. Народ они никогда обмануть не могли, но самих себя эти деятели обманывали и продолжают обманывать. Но уже сейчас у них это дело проходит все с большим и большим трудом. Они всячески пытаются выдать свое творчество за новейшие достижения». Часто государственные люди, имеющие власть в нашей стране, идут на поводу у них. И не обязательно в силу своей позиции, а просто руки не доходят по-настоящему заняться искусством. Потому что перед таким глобальным государством, как Россия, всегда стоят более насущные задачи. Экономика, внешняя политика всегда заслоняли, казалось бы, второстепенные понятия духа, искусства. И я надеюсь, что все это возьмет верх. И это касается не только России. И тогда отношения в мире станут... более упорядоченными, более духовными, более доброжелательными и основанными на любви. Вот в таком контексте я рассматриваю занятия рок-музыкой, свое и моих друзей, которых вы продюсируете. На мой взгляд, очень успешно. Я считаю, что период конфронтации прогрессивных людей советского искусства и правительства завершен. Во всяком случае, очень хотелось бы так думать. Конфронтация это имеет долгую историю. Ахматова, Пастернак, Хармс. Существовали именно в том понятии андеграунда, который применен на пластинке Red Wave и который некоторым так не нравится. Но это именно так, и пока рок-музыка в СССР, к сожалению, является понятием андеграундным. Но может быть, этот этап андеграунда неизбежен? Он, возможно, есть явление непременное для развития нового искусства. Я думаю, что и Кандинский, и Маяковский, Хлебников были в свое время андеграундом. Только время, только история расставит всех по местам и назовет вещи своими именами. Кто знает, будут ли слушать через сто лет Баха и Чайковского, читать Маяковского. Может быть, снова начнут читать Кукольника и слушать Аллу Пугачеву. Мы не можем знать, что именно произойдет. Но хочется добиться ситуации, при которой каждый человек, будь то в Америке или в России, мог бы раскрыться максимально. А уж истории народ все расставит по своим местам. Это случается не сразу, но те методы борьбы, которые существовали раньше, они явно уже не соответствуют духу времени. Я рад, что это поняли наши руководящие деятели культуры, и за последние два года произведены очень серьезные изменения в этой области. Люди играют, пишут, имеют возможность собираться. На уровне средней бюрократии по-прежнему приходится сталкиваться с различными препятствиями, но обновление общества налицо. И здесь я согласен с нашим генеральным секретарем Михаилом Горбачевым целиком и полностью, но повторяю, люди во всем мире, в любой стране устроены достаточно косно, Поэтому новым веяниям уготована нелегкая судьба. Миллионы людей противоборствуют им, потому что хотят жить старыми понятиями. Переделать их очень трудно. Недаром наиболее запомнившийся в народе один из величайших правителей России Петр I боролся с косностью и боролся жестоко. Но, на мой взгляд, жестокая борьба с косностью не может привести к позитивным результатам. Она обязательно будет иметь обратный эффект. Может быть, через поколение, может быть, через два. Последние годы я занимаюсь рок-музыкой. Я любил ее с детства. Первая пластинка, которую я услышал, была пластинка Элвиса Пресли. Вторая, пожалуй, Дэйва Брубика, Take Five. После этого Рей Чарльз. Все это в возрасте 7-8 лет. Это была первая моя музыка наряду с песнями Трошина и Бернеса. В 1963 году, когда мне было 11 лет, я услышал индийскую 45-ку Beatles. Этот день я до сих пор помню. Это была песня All My Loving. И с тех пор я как-то не выхожу из этого движения. Хотя занимался в жизни разными вещами. Футбольная журналистика и рок-музыка – очень разные вещи, но, тем не менее, я был в этом всегда. И в последние годы стал заниматься этим профессионально. Мы создали группу. Мой школьный товарищ, он на год старше меня, уже годам к 11 поражал меня, школу, людей во дворе, которые, к сожалению, угощали его вином, просто чтобы он станцевал рок-н-ролл, твист, шейк, популярные в те годы танцы. Я знал, хотя, наверное, подсознательно, что это у человека великое будущее в новом жанре. Тогда этого жанра в СССР просто не существовало. Не было ни рок-танцоров, ни рок-певцов. Этого моего друга зовут Петр Мамонов, и он лидер нашей группы. Группа называется «Звуки Му». Три года назад, послушав его новые песни, я сказал, «Петр, ты написал великие песни, я надеюсь, мы сможем их реализовать». Я отправился в магазин, купил там за 200 рублей чешскую электрогитару, и так началась наша группа. Нам нужен был барабанщик, и мы взяли 16-летнего парня из Ленинграда по прозвищу Африка. Вот он здесь, я надеюсь, дальнейший наш разговор пойдет уже вместе. Африка. Петя Мамонов собирал в свою группу не тех, кто хорошо играет или имеет музыкальное образование. Здесь подход был совершенно иной. Ни Саша, ни я, ни другие члены группы к моменту, когда мы собрались, играть не умели, если не учитывать того, что ни к чему, кроме рок-н-ролла, эти люди в жизни серьезно не относились. Александр. И это не так. Это верно для тебя, 16-летнего. Но Петр к тому времени прошел большую жизненную школу. Если бы Максим Горький, который очень ценил жизненный опыт человека, выбирал бы себе собеседников из рок-музыкантов, то он, безусловно, выбрал бы Мамонова. Мамонов не только поковырялся как следует в русской жизни. Работал в десятке самых разных мест, от бани до типографии. К моменту основания группы он был уже практически профессиональным поэтом-переводчиком. он переводил европейскую поэзию, в основном скандинавскую. Так что, когда человек зрелый начинает реализовывать свой жизненный опыт в ритме, который в нем созреет, не подражая ничему, это, конечно, сразу дает сильный результат. Поэтому звуки «Му» очень быстро стали одной из ведущих групп Москвы, а потом и страны в целом. Развитие рок-музыки в Москве сильно отличается от того, что происходило в Ленинграде. Уже в конце 60-х годов в Москве существовали достаточно сильные группы. Но в Москве, как, наверное, и в Нью-Йорке, люди больше ориентированы на коммерческий успех. Жизнь здесь более мобильная, здесь больше соблазнов. Люди, реализовавшие себя в рок-музыке, но видящие, что дальше со своими идеями им двигаться некуда, официальная музыкальная культура этих ребят не принимала, уходили в другие сферы деятельности, становились поэтами, коммерческими эстрадными музыкантами. Скажем, один из лидеров рок-движения конца 60-х, Игорь Суслов, руководитель группы «Наследники», стал инженером. Мы с Петром Мамоновым встретили его недавно, случайно, на улице. И он был крайне удивлен, узнав, что его старые друзья по-прежнему занимаются тем делом, которое он давно отринул как бесперспективное. Он даже не поверил, что этим делом можно успешно заниматься. Будучи отрезан от движения, он не воспринял изменившееся время. А время сейчас очень изменилось. И явно в лучшую сторону. Мы живем в по-настоящему переломный момент жизни нашей страны, И в ближайшие 10-20 лет жизнь здесь может настолько расцвести, хотя для каждого из нас это может быть сопряжено с большими трудностями, падениями. Все это не исключено. Мы живем достаточно опасной жизнью. Но то, что я сказал по поводу нашего государства, я хотел бы отнести ко всему миру в целом. Хочется надеяться, что могущественные военно-политические блоки НАТО и Варшавский договор наконец найдут общий язык. Мир для этого давно созрел. Африка. Ну и мы, в свою очередь, не хотим сидеть сложа руки. Нам, художникам, музыкантам, легче найти общий язык с такими же людьми искусства в Америке, которых здесь представляет Джоанна, и с ними начать свой диалог. Александр. Люди, занимающиеся войной, вряд ли сумеют друг с другом договориться. Их любимое занятие — война. Как рок-музыканту невозможно отказать в возможности играть, так и человеку-военному невозможно отказать в возможности наращивать вооружение и время от времени вступать в вооруженный конфликт. В то время как люди искусства хотят объединиться сами, объединить других на почве любви. И чем шире эти контакты, тем больше мир будет застрахован от войны. И я надеюсь, что два великих государства, США и Советский Союз, их руководители, их элиты, их народы поймут это. И чем свободнее будет общение между людьми искусства, дай бог, чтобы общались и фермеры, и шахтеры, и военные, но военные не смогут общаться друг с другом, об этом нам говорит история, тем дальше мы от войны. Только люди культуры, люди искусства могут объединить народы, и мы надеемся, что мы сможем опередить военных. Если нам это не удастся, то жизнь человечества может быть поставлена под серьезную угрозу. И тем, кто останется в живых, придется начинать все сначала. Каждый человек должен сделать все в своей жизни, чтобы избежать этой роковой концовки. И мы все надеемся, что наша деятельность не останется для истории бесследной. Какими бы ни были наши личные судьбы, мы на них не обращаем внимания. Мы свободны, у нас нет детей, быть может именно поэтому я в свои 34 года опасаюсь заводить семью. Подсознательно чувствую, что женщины и дети могут каким-то образом поколебать мою позицию. Мне придется оберегать их жизнь, их спокойствие, обеспечивать их материально. А когда я один и свободен, мне легче делать то, что я считаю нужным – жить так, как я знаю, и так, как я хочу. В заключение я хотел бы рассказать историю жизни самого для меня любимого человека – моего брата. Больше, наверное, чем любой другой член нашей семьи, он обладал способностью и умением любить. Но из-за запутанности сегодняшней жизни, из-за антагонизма между людьми – Он очень остро воспринимал все беды современного мира. Он с детства не мог чувствовать себя комфортно. Его никогда не утешали те мелкие достижения, которые утешают других. Деньги, вкусная еда, женщины, карьера. Но никогда не жил ради этого. И в этой борьбе он сломался. Он стал, как и многие его американские сверстники, наркоманом и погиб в 31 год. Но наркомания, и здесь я соглашусь со многими, следствия неустроенности мира. И прекрасные молодые люди гибнут от того, что, обладая способностью любить, не могут конформистски подходить к проблемам сегодняшнего дня. Запутываются в борьбе против этого ищут выход в алкоголе, наркотиках. Не всем повезло и не все нашли себя в искусстве. Брат мой себя не нашел. Поэтому я бы хотел высказать пожелание, чтобы контакты между нашими культурами развивались и могли способствовать вовлечению миллионов молодых людей в общее дело. На благо всего человечества.